Глава шестая. Эригон Недра ледника. «Иван Андреевич, я засек сигнатуру, надо остановиться!» Кирсанов без возражения остановил машину. «Попробуй определить, что за устройство работает. Он видел слабую мерцающую засечку в полусфере поискового радара. Если бы не предупреждение от Регалина, ее легко было бы принять за помеху. Думаю, мы видим вездеход, такой же, как у нас...» «Следовательно, он принадлежит эрголайну. Здесь ведь нет иной техники, способной двигаться в толще льдов». «Подождите. Сигнатура меркнет. Ничего не пойму. Похоже, вездеход остановился, выключив энергосистемы. На борту есть люди? Сумеешь определить?» «Не знаю. Не уверен». Тригалин открыл глаза, едва слышно выдохнув. «Ерунда получается. Реактор вездехода нельзя погасить мгновенно». У меня сложилось ощущение, что там не обошлось без Кибрайкера. Подумай, Саша, что ты говоришь? Откуда тут взяться Кибрайкеру? Вот я пытаюсь понять, откуда. Тригалин вновь закрыл глаза, погружаясь в иное видение реальности, но через минуту лишь покачал головой. Ничего, как будто сигнатуры не было. Больше ничего не ощущаешь? Пока нет, только вот на душе неспокойно. Саша, сосредоточься. Тон Ивана Андреевича внезапно стал сухим. В нем прозвучали холодные нотки приказа. «Постарайся проанализировать свои ощущения. Беспокойство всегда имеет источник. В сознании должна найтись аналогия. Постарайся ее обнаружить. Мысленно окунись в прошлое». «Почему вы так уверенно судите о моих ощущениях?» высказал свое удивление Тригалин. «Знаю. Опыт, Саша». «Не мнемонический, конечно. Ты все-таки попробуй сориентироваться». Не концентрируй внимание на исчезнувшей сигнатуре. Возможно, тревога вызвана иным явлением. Хорошо, я попытаюсь. Александр вновь начал погружаться в пучины киберпространства, переключившись на мироощущение, получаемое посредством установленных в имплантах кибернетических модулей. Холодный, источающий ровный фон ледник. Теплая по сравнению с ним кора планеты, от которой исходит аура термальной энергии. змеистые, ветвящиеся трещины – По ним теплый воздух поднимается вверх, создавая сложную сетку пульсирующих кривых линий. На первый взгляд кажется, что вокруг, на многие сотни километров, простирается пространство, не затронутое деятельностью человека. Но на самом деле, в успокаивающем, убаюкивающем фоне естественных для эрегона энергий, крылось нечто чуждое, по-прежнему воспринимаемое на уровне подсознательной тревоги, не имеющей конкретного материального источника. «Что это значит?» — мыстенно спросил себя Александр. Он стал внимательнее сканировать окрестности, стараясь получить не общую картину, а детально рассмотреть отдельные участки ледника. Мнемонические способности и определенная практика позволяли манипулировать собственным восприятием. Внутренний взор уподобился узкосфокусированному лучу. Тригалин утратил глобальное видение, но зато теперь досконально изучал произвольно избранные фрагменты окружающей действительности, воспринимая их на уровне энергии. Обычно для подобного сканирования требовались сверхмощные аппаратные комплексы, зачастую работающие исключительно во взаимодействии с нанопылью, высокотехнологичными микрочастицами, заранее рассеиваемыми над интересующими участками пространства способными проникать в мельчайшие трещины, свободно перемещаться под воздействием воздушных потоков, передавая при этом детальную информацию об окружающем. Разум Мнемоника успешно замещал тонны аппаратуры. Человеческий мозг, получая данные от несвойственных для него органов восприятия, тем не менее успешно обрабатывал их, преобразуя в абстрактные, но легко распознаваемые визуальные образы. Конечно, струящийся пульсирующий поток, похожий на знойное марево над разогретым асфальтом, отражал имеющие место физические процессы на уровне визуальной абстракции, но, научившись правильно читать возникающие в сознании образы, каждый мнемоник по мере накопления личного опыта мог с точностью определить вид наблюдаемой энергии, охарактеризовать ее свойства или точно обрисовать физическое тело, подсвеченное энергетическим воздействием. Именно так формировалось восприятие ледовых масс, возникало видение сложной сетки пронизывающих ледник трещин или скрытых от глаза полостей. В данный момент Тригалин сканировал окружающий вездеход массы льда. Поле его внутреннего зрения попала одна из многочисленных трещин, необычная своей протяженностью. То расширяясь, то сужаясь, она пронзала толщу ледника, выходя на поверхность множеством мелких ответвлений – так называемых воздушных гейзеров, образующих коварные поверхности непрочного ноздреватого льда. Изображениями, выходящего на поверхность теплого воздуха, снятого посредством специальной аппаратуры, изобиловали иллюстрированные журналы, рекламирующие красоты Иригона. В иных условиях Тригалин мог бы и часами любоваться и феерическим зрелищем, но сейчас, внимательно присмотревшись к сложной сетке трещин, он вдруг заметил, как она внезапно начала бледнеть, терять контрастность. Создавалось ощущение, будто от поверхности ледника по недрам движется некая сила, тщательно маскирующая собственное перемещение. Теперь все внимание Александра переместилось к поверхности ледовых масс где тускнела естественная конфигурация многочисленных тепловых гейзеров, а на их месте начал смутно проступать контур вертикального тоннеля, имеющего правильную геометрическую форму цилиндра, что выдавало искусственно созданный проход, ведущий от поверхности к первому расширению трещины. Одно восприятие накладывалось на другое, создавая иллюзию двойственности сознания. Как ни концентрируя внимание, фантомная сетка мелких трещин по-прежнему доминировала, На ее фоне контур туннеля оказался призрачным, нереальным, едва заметным. Но факт его наличия уже был выявлен, и Александр понимал, не туннель является фантомным, а именно трещины. Кто-то маскировал свое продвижение вглубь ледника, создавая иллюзию, способную обмануть любой сканирующий комплекс, но только не мнемоника. «Иван Андреевич, у нас проблемы!» Едва слышно, произнес Тригалин, продолжая наблюдение. Сюда движется мощный вездеход, способный прокладывать тоннель диаметром порядка 50 метров. Курс, сухо и немного нервно уточнил Кирсанов, пока идет вертикально вниз. Я ощущаю слабую гравитационную аномалию. Работу антиграва не замаскировать тепловым излучением восходящих потоков воздуха. Они скрывают работу инфракрасных лазеров, не более. На борту как минимум двое мнемоников. Они поддерживают фантомную картину целостности ледовых масс. «Ни один сканер не выявит их продвижения, И еще, хоть аппарат и прикрыт мнемонической защитой, мне удалось считать опознавательные маркеры. Он принадлежит корпорации «Новый свет». Иван Андреевич мрачнел с каждым услышанным словом. «Это являлось источником тревоги», — наконец спросил он, усилием воли подавив эмоции. «Да, теперь я уверен», — сглотнув, кивнул Александр. У него на лбу от напряжения выступили бисеринки пота. Как далеко от нас? В трех километрах по прямой. Мы пересекаемся курсами? Да. Я не выставлял маскирующие щиты, и нашу сигнатуру легко отследить. Решение следовало принимать немедленно. Так, Саша, надеваем защитные костюмы, берем минимум припасов снаряжения и уходим. Срочно. Ты сможешь обеспечить прикрытие? Да, но куда мы направимся? В ближайшую из пещер. Туда, где есть сильное излучение фонового тепла. А тоннельный вездеход... «Наш?» — переспросил Кирсанов. «Нет, тот, который двигался со стороны посадочной площадки и буровых». «Не знаю, кто бы ни находился на его борту, исчезновение сигнатуры говорит само за себя. Человек или люди, управляющие вездеходом, тоже заметили опасность и приняли меры». «Логично». «Одного не понимаю, откуда вдруг здесь взялись люди с мнемоническими способностями?» «А ты попробуй рассудить здраво», — зло ответил Иван Андреевич, помогая Александру экипироваться. Сначала происходит катастрофа в районе посадочной площадки. Затем ты воспринимаешь присутствие мнемоников, причем из состава разных групп, которые всячески пытаются укрыться от внимания противоположной стороны. И какой вывод я должен сделать? Таких совпадений или случайностей не бывает. Сухо и даже рисковато ответил Иван Андреевич. Мы с тобой совершили уникальное открытие, и, судя по всему, произошла мгновенная утечка информации. Остальное можешь представить сам. «За нами пристально наблюдали с самого начала экспедиции, иначе не объяснить ту оперативность, с которой произошла реакция на сделанную нами находку». «То есть катастрофа не случайности, а спланированная акция? Нападение?» «Думаю, да. Мы с тобой сейчас находимся в незавидном положении. Кто-то решил присвоить плоды наших поисков. Не сомневаюсь, что нас с тобой постараются убрать, как нежелательных свидетелей. Смысл? Разве в Институте археологии не знают?» «Нет», — прервал его Кирсанов». «Официально я в отпуске. Пока хватится, начнут выяснять, пройдет изрядное время. А ваш знакомый штаба флота?» «Тот, кто рекомендовал использовать мнемоника?» «На него вся надежда. Я вовсе не был уверен, что мы обязательно отыщем артефакты. Он осведомлен о цели экспедиции, но ничего не знает о предполагаемых сроках. Я пообещал ему сообщить, как только мы обнаружим что-то, заслуживающее внимания. Не успел. Скверно». Тригалин проверил экипировку Ивана Андреевича и открыл люк машины. «Я запускаю автопилот вездехода. Пока поймут, что к чему, мы успеем спуститься по трещинам. Фоновое тепло будет маскировать нас». «Полагаюсь на твой опыт», — ответил Кирсанов. «Нужно укрыться от преследования и как минимум выяснить, кто наш противник. А затем найти способ выйти на связь с обитаемыми мирами. Тригалин проводил взглядом удаляющийся вездеход, который вновь включил тепловые лазеры, от чего тоннель тут же заволокло паром и, найдя подходящую трещину, ведущую в нужном направлении, а именно вниз к теплым озерам и анфиладе подледных залов, образовавшихся на границе льда и земной тверди. Суда, Иван Андреевич. Вам придется страховать меня. Я переключаюсь на мнемоническую защиту и могу неадекватно реагировать на мелкие изменения окружающей обстановки. Не волнуйся, о тебе я позабочусь». Кирсанов ответил спокойно и уверенно, словно рискованный спуск по узким ледовым расселенным являлся для него обычной практикой. «Сосредоточься на защите от обнаружения. Все остальное пусть тебя не волнует. Я включу канал телеметрии и буду управлять сервомускулами твоего скафандра». «Хорошо», — ответил Александр. Он заметил разительную перемену в поведении Кирсанова, но сейчас не было времени задавать вопросы. Все, я переключаюсь на импланты. Недра ледника. То же время. Если бы Герда догадалась извлечь кибермодули из имплантов незнакомца, они оба были бы обречены. Но она не решилась даже взглянуть на них, не то чтобы удалять из гнезд. Спасенный ей человек по-прежнему пребывал в состоянии беспамятства. Возможно, последствия катастрофического крушения аварийного модуля сказывались бы еще долго, но выстерзанный шоковыми состояниями разум внезапно проникло внешнее воздействие. Прессинг постепенно усиливался по мере того, как вездеход под управлением Герды приближался к незримому для приборов и человеческого глаза эпицентру аномальной области. В отличие от сканирующих комплексов машины, рассудок незнакомца воспринимал угрозу на уровне подсознания. Он еще не очнулся, но процессы, нарастающие будто снежная лавина, уже захлестнули травмированное сознание, вызывая машинальную реакцию самозащиты. Даже пребывая в беспамятстве, он ощущал близость мнемоников и инстинктивно сопротивлялся их воздействию, начиная выстраивать глухую стену мнемонической защиты. Герда в первый момент не поняла, что случилось. Вездеход, только что пробивший стенку небольшой естественной полости, от которой вниз вела широкая трещина, вдруг остановился. Панели автопилотов на миг осветились зловещей аварийной индикацией и отключились. Вслед погасли системы инфракрасных лазеров, за ними без всяких внешних команд под систему управления реактором выдало сообщение о сбое. Питание в кабине отключилось, моргнули и погастые экраны, лишь тусклый желтоватый свет одинокого плафона, подключенного к автоматическому источнику энергии, осветил темные панели пульта. Герда не успела не испугаться, ни толком разозлиться. Она вообще не понимала, что происходит. Подобный глобальный отказ оборудования она наблюдала впервые в жизни. Словно чья-то воля злонамеренно лишила надежную машину энергии и управления, способности воспринимать команды человека и подчиняться им. Герда не сразу догадалась, что стало причиной подобного сбоя. Затем в ее голове вдруг промелькнула мысль, такое вполне мог бы совершить мнемоник или кибрайкер. Иного разумного объяснения внезапному отказу надежной и проверенной автоматики она не находила. Отстегнувшись от кресла, Герда встала, решительно направившись в грузопассажирский отсек. К ее немуму изумлению незнакомец все еще пребывал в состоянии беспамятства. Она неосознанно машинально протянула руку и едва не взвизгнула от страха, отпрянув, когда он, будто почувствовав ее движение, внезапно открыл глаза. Проклятие! Сердце бешено неравномерно билось в груди, по спине скользнул неприятный холодок. Он лежал и смотрел на нее сначала затуманенным, настороженно удивленным взглядом, затем постепенно его зрачки сузились, принимая смысленное колючее выражение, потом в них промелькнуло искорка беспокойства и, наконец, его губы шевельнулись, выдавливая хриплую, давшуюся с неимоверным усилием фразу. «Ничего, не трогай, иначе нам смерть». Герда сумела подавить бесконтрольную, гулявшую вдоль спины дрожь и ответила. «Не трогать что?» «Аппаратуру вездехода?» Он слабо кивнул в ответ, на миг бессильно прикрыв глаза. «Нас ищут». «Нас?» — переспросила Герда. «Кто ищет?» «Корпы». На радарах ничего не было. Она поджала губы, не понимая, верить ему или нет. «Их прикрывают. мнимоники. Его прерывистый шепот казался Герде обжигающим. «Я их чувствую. Ты должна мне верить». «Верить? С какой стати?» Некоторое время он пристально смотрел на нее, затем тихо с явным усилием произнес «Я Кибрайкер». «Шутишь?» Герда совершенно запуталась в своих мыслях, предположениях. Ей было непонятно, почему он так спокойно выдал собственную сущность, ведь, насколько она знала, кибрайкеры отличались крайней осторожностью и подозрительностью. Закоренелые индивидуалисты, они не доверяли никому и ничему, строго храня свое инкогнито. Казалось, он в точности прочитал ее мысли, разгадал смятение и ответил уже более твердым голосом. «Ты должна мне верить. Я воспринимаю мир иначе, чем большинство людей. У меня нет тщетных надежд и иллюзий. За мной идет охота. Ты помогла мне и обрекла себя на гибель. Мне моники не прощают тех, кто укрывает кебрайкеров». «Но я не знала, кто ты на самом деле». Герда уже перестала пугать неожиданная ситуация. Напротив, слова кебрайкера вызвали протест. «С каких это пор откликнуться на сигнал бедствия равносильно преступлению?» «Ставки слишком высоки», — ответил он. «Ты действительно не знала, во что ввязываешься, помогая мне?» «Повторяю, я откликнулась на сигнал бедствия. Твой модуль падал. Что еще мне следовало предпринять? Сидеть и смотреть?» «Ты включила посадочный луч, верно?» «Да, и звено экстрайкеров уничтожило башни диспетчерского контроля, а вместе с ними — единственную на тысячу километров вокруг посадочную площадку». «Мне жаль». Голос кебрайкера прозвучал хрипло, надсаженно, словно он сорвал его, пытаясь докричаться до невидимого оппонента. «Как тебя зовут?» «Герда». «А меня Герберт». Он на секунду умолк, а потом добавил. «Герберт Хайт. Теперь ты знаешь обо мне очень много». «Можно подумать, что я услышала твое настоящее имя», — недоверчиво пожала плечами Герда. «Я тоже не вчера родилась». «Кебрайкеры не люди, да?» — внезапно ощетинился он. «А что я должна думать? Моя жизнь — вот все, что у меня осталось. Остальное уничтожено. По твоей милости, между прочим». «Не надо так говорить. У любого человека в любой ситуации всегда есть выбор». «Знай ты, что на борту падающего модуля находится кибрайкер, то не включила бы аппаратуру посадочного луча?» Герда нахмурилась. Она не была готова к подобному вопросу. Герберт несколькими фразами внезапно завел ее в мысленный тупик. «Если не кривить душой, то, наверное, он прав. Только Герда не привыкла к общению с открытой прямотой. Обычно люди предпочитали завуалировать ситуацию, переталкивать вину на жалея и оправдывая только себя». «Да, я поступила, как считала нужным», — с вызовом в голосе ответила она. «На принятие решения оставалось слишком мало времени. Наверное, знание о том, что на борту находится кибрайкер, ничего бы не изменило. Спасибо». «Издеваешься?» Ее глаза настороженно блеснули. «Нет, просто я уже привык, что в жизни каждый сам за себя». «Ладно». Она вздохнула. «Случившегося уже не вернешь. Что нам теперь делать? Что за игра идет? Объясни». Почему ты использовал слово «ставки»?» Герберт ответил не сразу. Ему было над чем задуматься. Дурнота понемногу отпускала, он остался жив, и это уже стоило всех перенесенных злоключений. Но что станет со мной, скажи я правду?» Задал себе Хайд мысленный вопрос. Судя по ощущениям и последним воспоминаниям, они находились сейчас вдали от цивилизации, а сидящая рядом девушка действительно потеряла все только потому, что попыталась ему помочь. Хватит ли у нее выдержки самообладания, если рассказать об истинной причине аварийной посадки модуля? С одной стороны, он был и оставался самим собой. Человеком без иллюзий, практического склада мышления со своими понятиями добра и зла, выработанными в контексте нелегкого, приобретенного с болью и лишениями опыта, который подсказывал, тебя никто не поймет. Герберт, единственное, на кого можно положиться, ты сам. Остальные предадут рано или поздно. Но, с другой стороны, он понимал, что-то, если не надломилось, то, по крайней мере, деформировалось в законченной системе мироощущения еще во время рокового падения, когда надежда на благополучный исход уже истаяла, а призрак смерти навязчиво маячил перед мысленным взором. Он вспомнил, как падал без надежды на спасение, горько запоздало осознавая, что вел себя слишком рискованно, самонадеянно и поплатился за это. Невозможно забыть или отбросить в сторону чувство невероятного облегчения, охватившее его в тот миг, когда заработали генераторы посадочного луча, и падающий модуль начал выравниваться, следуя спасительным указаниям системы наземного позиционирования. Судьбе было угодно, чтобы он выжил. Сидящая рядом симпатичная, но немного нескладная девушка, в чьих глазах сейчас читались боль и отчаяние, спасла его и во второй раз, придя на помощь, когда врезавшийся в ледник модуль начал медленно тонуть в озере талой воды. Герберт мог восстановить ситуацию буквально по секундам, Его импланты не теряли связи с автоматикой вездехода, контролируя не только энергосистему машины, но и технические модули памяти, где хранилась подробная информация о событиях последних часов. Тяжелый выбор для Кебрайкера. Он привык не доверять людям, полагаться лишь на себя, а жестокость мира он обращал в свою пользу везде, ища и находя личную выгоду без оглядки на последствия. Или напротив, его жестокость возвращалась строицей, троицей, и мир просто оплатил Кебрайкеру его же монетой. Вот оно, одно из последствий его поступков. Взгляд Герберта скользнул по бледным чертам лица Герды, читая в них муку и отчаяние. «И что теперь?» — издевательски спросил внутренний голос. «Распустишь слюни? Дашь себя прикончить мнемоником нового света? Расскажешь правду в порыве благодарности и получишь в ответ заслуженную ненависть?» Хайт впервые с той поры, как вырвался из реабилитационного центра и начал самостоятельную жизнь, не находил однозначного ответа на внутренние вопросы. До сегодняшнего дня мир казался ему простым и понятным. Все ненавидели боялись таких, как он, не понимали и не желали понять. Вешали без разбора ярлыки и шли на поводу у фобий, рожденных много лет назад, когда на окраине орудовали первые кибрайкеры. Если разбираться беспристрастно, то Герда была первой, кто по-настоящему бескорыстно протянул ему руку помощи и следовало отдать должное, она не отшатнулась, когда он сообщил, кем является на самом деле. «Нужно решать, что делать дальше. Сейчас, немедленно. Может быть, из правила все же существуют исключения?» Он из-под лобья посмотрел на Герду и вновь опустил глаза. «Слабая надежда. Ты тешишь себя иллюзиями, Герберт. Очнись!» — настоятельно советовал внутренний голос. «В третий раз Герда уже не станет тебя спасать, потому что ей будет в точности известно, кто именно повинен в случившемся». «Сейчас она проклинает пилотов и страйкеров не понимая, что истинный виновник ее личной трагедии ты». Хайт еще ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Он привык ощущать вокруг себя моральный вакуум, и действовать при таком мировосприятии было в тысячу раз легче, чем сейчас, когда рядом сидела едва знакомая ему девушка. «Ну уже Герберт, очнись! используя ее, как использовал ранее многих, ничего не подозревающих людей. Одним грехом меньше, одним больше, какая тебе разница?» «Расскажи о мнемониках, об их ненависти к кебрайкерам, прикинься пострадавшим, и ты получишь союзника!» Пауза в их разговоре неоправданно затягивалась. Герда, погрузившаяся в свои безрадостные мысли, в какой-то момент словно очнулась, вопросительно посмотрев на Хайта. Нужно было что-то ответить ей. «У каждого человека в любой ситуации есть выбор», — вспомнил Герберт свои же слова. Заморочить ей голову будет не так легко, как думается. Взгляд девушки, несмотря на навернувшиеся слезы, оставался проницательным. Она, вероятно, тоже прошла нелегкий жизненный путь, добиваясь всего сама. Герберт чувствовал. Он начинает проигрывать схватку со своей, не ко времени очнувшейся совестью. «А что даст мне ложь? Положение и так хуже некуда. Потерять единственного союзника просто, а вот что случится потом...» Когда я сумею выбраться отсюда, но даже если мне удастся ускользнуть от мнемоников Нового Света, как буду жить дальше? Забуду ее? Стану врать самому себе, делая вид, что не понимаю. Не окажись здесь среди льдов необитаемого материка Герда, я бы уже дважды был мертв. Вернее, второй смертельной ситуации попросту бы не наступило». «Не включи она посадочный луч, сейчас ледяной ветер носил бы мой прах вместе с поземкой, потому что после крушения, не успевшего совершить маневр снижения модуля, не осталось бы ничего, кроме окалины и пепла». «Герда», — негромко произнес Герберт с болезненным усилием, поменяв позу. «Теперь он не полулежал в кресле, а сидел, мрачно глядя в пол груза пассажирского отсека. Я должен тебе кое-что рассказать». «Ты о мнемониках? Нет. «Хайт понимал, что с точки зрения своего прошлого жизненного опыта совершает чистой воды безумие. Я хочу, чтобы ты знала, откуда в системе Эрегона взялись экстрайкеры корпоративного флота и почему они без колебаний атаковали твою посадочную площадку». Герда внимательно взглянула на него, потом почему-то покачала головой, будто отвечала сама себе на невысказанное вслух сомнение, а потом спросила. «После не пожалеешь?» «Может, и пожалею», — невесело усмехнулся Герберт. Но ты, как я вижу, и так о многом догадываешься, верно? Ты кибракер, заметила она. И этим многое сказано. Развей мои домыслы, если я не права. Хотя не знаю, нужно ли. Может быть, мне лучше ничего не знать? Нет, лучше я расскажу. Нам обоим грозит сейчас одинаковая опасность, и нет никаких гарантий, что тебе или мне суждено выбраться из этой передряги. Прошу лишь, не суди с горяча. «Возможно, ты сумеешь простить, если не логику моих действий, то хотя бы их корыстный мотив». «Простить?» Герда не скрывала своего удивления. «Не понимаю, о чем ты? Это я, по своей оплошности, допустил появление в системе Эрегона сил корпоративного флота. Я рисковал, пытаясь получить выгоду, и совершенно не принимал в расчет тех, кого потенциально подставляю под удар своими действиями». «Значит, я не ошиблась», — прошептала она. Горькая усмешка некрасиво исказила губы девушки. «Что ж, продолжай. Меня теперь, наверное, ничто не способно разозлить. Я уже потеряла всё, что можно потерять. Кроме самого главного — жизни», — напомнил Герберт. «Мы собирались поговорить о случившемся», — напомнила ему Герда. «Давай, я жду». «Хорошо, я не стану тебе лгать. Расскажу всё, как было, только ты не спеши с выводами, ладно? У меня такое впечатление, что ты сейчас торгуешься». Это обычная практика кибрайкеров? Я же просил, не суди до срока. Тогда не тяни. Говори все как есть, а там посмотрим. Когда он завершил короткий рассказ, Герда сидела, не шелохнувшись, словно окаменела или превратилась в статую изо льда. Герберт успел десять раз пожалеть о своем необдуманном порыве откровенности. «Значит, ты заранее приговорил Кирсанова и Трегалина?» Наконец произнесла Герда, подняв голову и тяжело взглянув на Кебрайкера. «Это как сложилось бы. Не привык заранее думать о таких мелочах, как человеческие жизни, верно? Я рассказал тебе правду. Зачем? Чтобы ты поняла, нам сейчас выгоднее держаться вместе». «Сделанного не вернешь, а группа, посланная меня зачистить, не будет оставлять свидетелей своего пребывания на Эрегоне. Со мной у тебя есть шанс выжить, без меня нет. Это еще одна сторона правды». Она сначала промолчала, но потом, пересилив себя, все же спросила, «А ты нуждаешься в моей помощи? Или это внезапный приступ жалости? Вдвоем нам будет легче. В случае, если нас настигнут...» Сглотнув, уточнил Герберт. «Я не смогу сражаться в реальном мире и в киберпространстве одновременно!» «Не воображай, что я стану кого-то убивать ради тебя!» Почти с ненавистью выкрикнула Герда. Хайту молк, сокрушенно покачав головой. «Хорошо», — наконец так же через силу выдавил он. «Ты не будешь никого убивать. Думай обо мне что угодно. Но хотя бы разумный совет примешь?» Герда медленно подняла взгляд. «Ну?» «Нам нужно уходить. Немедленно. Что, бросить вездеход?» «Да, бросить вездеход и уходить. По трещинам вниз пещеры. Там, возможно, сумеем отсидеться». Он увидел, как глаза Герды вспыхнули недобрым огнем и добавил. «Пойми, иначе смерть. Я не шучу и не преувеличиваю». Она встала резко, с чрезмерным усилием толкнула вверх панель облицовки, которая глухо прошла по направляющим, с хрустом ударив в ограничители, Затем вытащила из открывшейся ниши исследовательский гермокостюм с компенсатором тяготения и почти бессильно произнесла. «Переодевайся!» «Кибрайкер жив», — хмуро произнес Липатов. «Одна сигнатура исчезла, второй сигнал от вездехода — пустышка. Он движется на автопилоте. На борту никого нет». «Верно», — подтвердил Сергей Поречен, второй по опыту мнемоник группы. «Если предположить, что на автопилоте ушел вездеход Кирсанова, то он и Тригалин начали спуск вниз в пещеры. Исчезновение второй сигнатуры означает, что нас обнаружил Кебрайкер. Только он мог прикрыть защитой машину, появившуюся со стороны посадочной площадки. Что будем делать, Джордж?» «Времени в обрез». Лепатов повернулся. «Парни, вам придется действовать самостоятельно», — обратился он к пилотам экстрайкеров. «Спускайтесь вниз и прибейте всех, кого обнаружите». «Зачем разделяться?» Командир звена, которого с полчаса назад подобрали после катапультирования, зло сверкнул глазами. «Остынь», — прервал его Липатов. «Уничтожение кибрайкера изначально являлось задачей твоей группы. По-моему, распоряжение на трудно истолковать двояко. Истребители могут действовать и на полном автомате, не так ли? А вас, насколько я понимаю, специально готовили для подобных акций? Два в одном? Да еще не имплантированные». Он недобро посмотрел на командира наемников и добавил, плохо скрывая свою неприязнь. «Экибрайкер и мнемоник и остальные, археолог с иригонкой, ваша проблема. Мы двигаемся к артефакту, и у нас своя задача». Несколько секунд они сверлили друг друга взглядом. Ладно, командир группы наемников встал, но рука, готовая закрыть забрало боевого гермошлема, остановилась на полпути. «Я вернусь, Джордж, и мы еще поговорим». «Дело сначала сделай!» – брезгливо обронил Липатов, не отреагировав на угрозу. Спустя час неимоверная усталость уже стирала ненависть. Она гасила чувство, как порыв ледяного ветра задувает трепетное пламя свечи. Привал. Очередные сто метров спуска пройдены, ноги и руки гудят от напряжения, в голове звон чтобы не выдать превысившие всякие пределы усталости, оперся спиной о ледяную стену и хрипло спросил. «Герда, у тебя есть дети?» «Нет». «Жаль, и у меня нет». Вздохнул Герберт, чувствуя, как дыхание понемногу выравнивается и слова уже не обдирают горло, как минуту назад. «К чему ты вдруг заговорил о детях?» Спросила Герда, выдергивая страховочный трос, который, вырвав из вертикальной стены многоразовые крепежные приспособления, с равномерным стылом позвякиванием собирался у ее ног в каноническую горку. Да так. Хайт оторвался от стены, сделал несколько шагов и присел на выступ прозрачного льда. О детях я вообще-то часто думаю. Представляешь, каждый ребенок — вселенная. Он рождается и начинает жить, его разум расширяется, как протогалактики после Большого Взрыва. С каждым прожитым часом, минутой он знает все больше, его личная вселенная все шире». «Да ты философ?» – полувопросительно произнесла Герда, приступая к сматыванию металлопластикового троса в специальную плоскую бухту, куда тот укладывался посекционно. «Нет», – Герберт откинул забрало гермошлема и вдохнул холодный, чуть горьковатый воздух подледного уровня. «Просто в корпоративной школе нас заставляли постоянно визуализировать каждую мысль. Это одно из важнейших условий подготовки Кебракера. Чтобы успешно действовать в сети, нужно уметь представить любое явление в понятной для себя форме, не искажая при этом его смысла. Разум ребенка – это вселенная, только что родившаяся вселенная, находящаяся в процессе расширения и самопознания. Герда задумалась, а ведь он прав. Можно ли подобрать более точное определение? «Наше восприятие мира действительно формирует в разуме каждого человека субъективную вселенную восприятия окружающего мира. От того, каким человек видит, чувствует окружающий мир, напрямую зависит, какой в конечном итоге станет его неповторимая уникальная личность». Герда присела рядом с Гербертом. «Ты был лишён нормального детства?» «Да, только не подумай, что я хочу тебя разжалобить. Просто большинство людей ничего толком не знает о кибрайкерах». Моя вселенная не родилась, не выросла, мне ее дали, заставили принять, выучить, а потом уже спустя годы за эту дарованную данность пришлось платить. Почему я спросил о детях? Мне просто хочется иметь сына или дочь. А я вот никогда ни о чем подобном не задумывалась, — неожиданно вздохнула Герда. Жила себе, как жила, все мужики либо инопланетники, либо опустившаяся, продавшаяся на потеху туристам толпа, такая серая, безликая, что в ней и искать-то некого. Она встала, протянула Герберту руку. «Пойдем, немного уже осталось». «Можно спросить?» «Немного до чего?» «До пещер. Ты разве не воспринимаешь структуру ледника своими имплантами?» «Сейчас нет», признался Герберт. «Все силы уходят на маскирующее прикрытие». Герда остановилась, взглянула ему в глаза. «Устал?» «Смертельно». Герберт не стал лгать и попытался улыбнуться потрескавшимися пересохшими губами. «Я знаю, ты сильная, и тяготение тебе нипочем». «Только я не дам себя нести. Даже не думай, сам дойду». «Ты что, мысли читаешь?» — мгновенно напряглась Герда. «Нет, просто ситуация предсказуемая. Ладно, тогда не отставай». Недры ледника. На границе с корой планеты. Пещеры они достигли спустя три часа после начала рискованного спуска. Здесь действительно нашлось укрытие и не только от сканеров, но и от внутреннего взора мнемоников. Однако и Кирсанов, и его спутник особых поводов для оптимизма не находили. Они по-прежнему помогали друг другу, но между ними возникло незримое и не совсем понятное отчуждение, как будто по мере спуска они погружались в зону неясных теней, угнетающей воздействующих на психику. «Я много не понимаю, Иван Андреевич». Тригалин очень устал после спуска, но, тем не менее, нашёл в себе силы, чтобы начать разговор. — Ты о чём, Саша? — О нашем положении. Кирсанов нахмурился. — Что ж, давай его обсудим. Хотя мне не совсем нравится твой тон. Ты хочешь меня в чём-то упрекнуть? — Честно говоря, ссориться у меня желания нет, — ответил Александр. — Но некоторые моменты нужно прояснить. — Что именно? Конкретизируй. «Группа вторгшихся на эрегон мнемоников принадлежит корпорации «Новый свет»,» произнес Тригалин, тщательно подбирая и взвешивая каждое слово. «Пока мы спускались, я не только обеспечивал защиту, но и вел постоянное пассивное сканирование. Многое удалось выяснить. Час назад я недвусмысленно доложил, что они повернули. Теперь тоннель прокладывается по диагонали, и выйдут они непосредственно в пещеру с артефактом». Тем не менее, мы продолжили спуск. Зачем, если непосредственная угроза миновала? Иван Андреевич как раз отыскал подходящий валун недалеко от кромки воды и снял часть походной амуниции. Разминая мышцы, он сделал несколько маховых движений руками, затем присел, убрав мощность компенсатора тяготения на минимум, чтобы понапрасну не тратить энергию прибора, а затем ответил, усаживаясь на отдых. «Да, Саша, отчасти ты прав». Кирсанов снизу вверх посмотрел на своего напарника. Не маяч, не мой укор моей совести. Присядь, займись делом, кофе свари. Тригалин молча подчинился, хотя последние фразы, произнесенные нехарактерным для Кирсанова каким-то сварливым тоном, еще больше насторожили его. Он также присел на валун с наслаждением, вытягивая ноги. После спуска по узкой расселине без специального оборудования при полуторном тяготении он был измотан до предела, но старался держаться бодро. Ты спрашиваешь, почему мы сейчас прячемся вместо того, чтобы вернуться к изначальному плану и предпринять поиски Герды Клейн? Это единственный вопрос, который тебя тревожит? Нет. Ладно, давай по порядку. Скажу честно, я не предполагал, что у нас вообще возникнут проблемы. О сроках и целях экспедиции не знали даже в институте. Официально я сейчас в отпуске. Да, я прекрасно всё слышал и понял, когда ты сообщил, что группа мнемоников повернула к пещере с артефактом. И разговор этого Лепатова, если не ошибаюсь, с командиром звена «Икстрайкеров», которые, ко всему прочему, оказались специально подготовленными боевиками, натасканными на уничтожение мнемоников, говорит о многом. «Ты молодец, Саша, что сумел перехватить его. Вот только выводы сделал неправильные». Александр лишь покачал головой в ответ. В его понимании ситуация не поддавалась двоякой трактовке. Идет скрытая высадка корпоративных сил на Иригон. Откуда они узнали о сделанном открытии, конечно, вопрос. Но в перехваченном разговоре Липатова с командиром группы специального назначения прозвучало упоминание о некоемом кибрайкере, которого следовало уничтожить. Иван Андреевич как будто прочитал его мысли. моники нового света, говоришь?» Кирсанов как-то вдруг осунулся, он чувствовал себя прескверно, но дрожь, охватившая его, не имела ничего общего с холодом или страхом. «Не все так просто. А что тут сложного?» «Я и сейчас чувствую их. В конце концов, техника, которой они пользуются, имеет четкую маркировку корпорации». Керсанов досадливо поморщился. «О каких чувствах сейчас может идти речь?» С внезапной резкостью переспросил он. «Александр, очнись! Информацию нужно уметь анализировать. Эмблема Нового Света тебя убедила. Или в ментальной ауре-мнемонике зашифровано его имя и заодно название корпорации, на которой он работает». «Я передал вам перехваченный диалог». Там упоминалось имя Фредерика Дериторина, настоящего владельца промышленной империи. «Неужели тебя так легко обвести вокруг пальца?» Кирсанов порывисто встал, сервоусилители мускулатуры его скафандра нервно взвизгнули, компенсируя тяготение Ригона. «Хорошо, ты веришь своим ощущениям, я понимаю. Однажды, много лет назад, я спросил, на что способен человек, которому подвластны кибернетические системы? Мне отвечал вполне компетентный специалист, и он сказал буквально следующее... Такой человек может все, но его сознание уязвимо. Он начинает безоговорочно верить тому, что получает мнемоническим усилием, считая, что в процессе получения информации его рассудок уже отсеял зерна истины и отплевел домыслов. Подобная самоуверенность погубит многих из них». «На что вы намекаете?» — сухо спросил Тригалин. «Ты не проанализировал свои выводы. Это ошибка. Грубая ошибка. Цена твоей самоуверенности. Извини, звучит резко, но правильно». Александр промолчал. Казалось, он слушает Кирсанова, но не слышит его. «Почему тебе удалось перехватить разговор?» Продолжил развивать свою мысль Иван Андреевич. «Со стороны казалось, что сейчас он не столько обращается к Тригалину, сколько спорит с самим собой. Как мнемоники корпорации допустили такую оплошность? Зачем два командира групп станут во всеуслышание оглашать имя Фредерика Дериторина?» «Не знаю», — подумав, был вынужден ответить Трегалин. «Но я действительно слышал их разговор». «В таком случае ответь, как вообще о нашей с тобой находке, стало известно посторонним». На некоторое время наступила неловкая пауза. Затем Александр глухо произнес. «Вы подозреваете меня?» «Нет, тебе я доверяю. Но хочу слышать разумные рассуждения, а не поверхностные выводы. Ты обучался в корпоративной школе, тебе прививали определенные навыки, приемы работы, ты лучше меня знаешь современную систему, на которой опирается сегодняшняя власть на окраине. Давай рассуждать вместе». Разве Фредерик Дерриторин глупец? Допустим, он получил информацию. а ее источники поговорим позже. Как он стал бы действовать? Быстро и скрытно. Именно. Не выставлять на показ логотипы корпорации, а напротив, всячески скрывать причастность Нового Света к любым действиям, которые могут быть инкриминированы впоследствии. Мы спустились сюда не за тем, чтобы прятаться. Нам нужно остановиться и подумать, собрать все имеющиеся данные и сделать единственный правильный вывод. Спустя некоторое время продолжил Кирсанов. «Нет в нашей ситуации права на ошибку. Пока мы летели сюда, я беседовал с Гердой. Не буду скрывать, речь шла о целях нашей экспедиции. И это тоже придется принимать во внимание. Неважно, нравится подобная трактовка или нет. Она, этот невесть, откуда взявшийся кибрайкер, мы с тобой все в оглашенном лепатовом списке на уничтожение». «Это с одной стороны. С другой...» Кто мог предоставить руководству корпорации сведения о совершенной нами находке? И третье. Почему они действуют так прямолинейно? Зачем повернули к артефакту? Мнемоники могут составить представление о нем и дистанционно, а их главной задачей, исходя из логики ситуации, должно быть полное устранение свидетелей. Что-то не вяжется у меня. Твое мнение, Саша, есть что-то возразить или дополнить? «Возразить», — ответил тригален Ваши сомнения и доводы, конечно, справедливы, но я продолжаю воспринимать ментальную ауру той группы, что повернула к артефакту. Мнемоники, блокировавшие регион, чувствуют себя совершенно спокойно. В их действиях нет даже тени нервозности. «Чувствуют за собой силу», — вставил реплику Иван Андреевич. «Или же их используют вслепую». «Неверно». Александр открыл забрало шлема, вздохнул холодный воздух, который отрезвлял, на время и изгонял усталость, придавая бодрости. Местные микрожизни ни он, ни Керсанов не опасались. Перед отправкой на Орегон они получили иммунные прививки, создающие в организме временную блокаду. Кроме того, на случай внезапных осложнений в их распоряжении имелись метаболические импланты. «Вы все же плохо знаете психологию мнимоников. Ни один сотрудник корпорации, особенно уже наработавший определенный опыт, а дилетантов, я уверен, сюда не пошлют, никогда не чувствует себя полностью свободным. Слишком много секретной информации им известно. Поэтому стоящая за спиной сила, как вы выразились, не опора, а скорее угроза для жизни. Так что первый довод отпадает, вы согласны? Полагаюсь на твой опыт. А как со вторым утверждением? Использовать мнемоника, не посвящая его в детали, невозможно. Я констатирую факты, которые мне знакомы отнюдь не понаслышке. Мнемоник способен не только охранять информацию, но и получать ее. Трудно что-то скрыть от человека, которому подконтрольны все кибернетические устройства в радиусе действия передатчиков имплантов. То есть скрыть от мнемоника информацию невозможно. Ну почему? Скрыть информацию может другой мнемоник или кибрайкер. Однако при подобном раскладе специалист сразу же зафиксирует информационный вакуум. Так мы называем чувства, возникающие при блокаде кибернетических устройств. Спокойных, уверенных действий уже не получится. Мнемоник будет воспринимать помехи, чувствовать себя настороженно, скованно. А сотрудники Нового Света спокойны? Да, я не ощутил нервозности. Они полностью уверены в себе, а значит осведомлены о конечных целях и способах проведения операции. По крайней мере, та группа, что блокирует ледник. Если не отмахиваться от моих ощущений, то можно допустить, имевший место разговор, так же, как и наличие опознавательных маркеров, не намеренная утечка информации, а следствие некоторой самоуверенности, которая порождает мелкие небрежности в работе, позволившие мне услышать разговор и считать маркеры. Какой смысл нас дезинформировать, если группа зачистки уже получила задание и движется сюда? Хорошо, допустим. Кирсанов вновь присел на плоский камень. «Ты о кофе забыл, Саша?» «Да, сейчас приготовлю. Но прежде чем мы станем анализировать ситуацию дальше, следует как минимум исключить друг друга из списка подозреваемых». «Не понял», — вскинул взгляд Иван Андреевич. «Вы не сказали мне всей правды», ответил Александр. На этот раз Кирсанов отреагировал достаточно спокойно. По крайней мере, ни один мускул не дрогнул на его лице». Ты знал все и о целях нашей экспедиции, и о способах разведки, и о вероятных находках. Не принял его обвинение археолог. Может быть, я не точно выразился. Пока все шло в рамках запланированной разведки, да, информация была полной. Но как только случилось обострение, я ощутил упомянутый вакуум. И где его источник? В вашем прошлом, Иван Андреевич. К тому же вы скрывали от меня свои мысли на протяжении последних часов а сами тем временем готовились к конфронтации, не учитывая, что я могу и не согласиться действовать против мнемоников. «Извини, Саша, но опять обвинение не принимается», – покачал головой Кирсанов. «Мои мысли, а тем более мое прошлое, это сугубо личная информация, и попытка ее прочтения расценивается как вторжение в частную жизнь, верно? А я не пытался что-то читать, тем более с вашим имплантом это практически невозможно проделать». Но я и ранее ощущал периодическое включение защиты, чувствовал тот самый дискомфорт информационный вакуума, о котором мы только что говорили. «Хочешь знать всю правду?» — прищурился Кирсанов. Александр кивнул, доставая походный набор термопосуды. «Вы ведь не всегда были сотрудником Института археологии, верно? Скажу больше, ваш имплант оснащен дополнительными модулями, обеспечивающими определенную мнемоническую защиту». Такие устройства, я различаю их по сигналу, не характерны для окраины. Они стоят на вооружении флота Конфедерации и применяются достаточно редко. Есть еще одно наблюдение. Вы не теряетесь при резком усложнении обстановки. Напротив, вас это стимулирует. Затем вы продемонстрировали мне наличие жизненного опыта, которого у археолога, пусть и выдающегося, просто не может быть. «Хорошо», — подумав, кивнул Кирсанов. Но условимся сразу. Никаких упреков, истерик и прочей ерунды». Тригалин прекратил готовить кофе, пристально посмотрев на пожилого археолога. «Истерик вы от меня не дождетесь, Иван Андреевич. А вот правду знать желательно», — повторил он. «Хотя бы для обоюдного спокойствия и взаимного доверия. Придумать я себе могу всякое, понимаете?» Произнеся эти слова, Александр вновь склонился к термопосуде и через минуту уже разливал горячий истекающий паром кофе по двум небольшим чашечкам. В качестве стола он использовал плоский камень. Прошу. Кирсанов присел ближе, достав из нагрудного кармана упаковку с капсулами пищевого рациона, он высыпал несколько штук на ладонь, дождался, пока Александр возьмет две, а затем отправил оставшиеся янтарные шарики в рот, запив их глотком кофе. Вот такая нехитрая процедура обеда. Сил прибавляет, но желудок обмануть сложно. Там хоть и прекращается выделение желудочного сока, вызывающее чувство голода, но все равно дискомфорт остается, как будто не хватает чего-то. Вообще, многие ощущения у нас настолько укореняются в сознании, что избавиться от них может только человек со специальной подготовкой. Сделав еще один глоток кофе, Иван Андреевич начал говорить. «Ты прав, Саша. Сотрудником Института галактической археологии я стал сравнительно недавно». До этого мои должности и звания соответствовали адмиралу флота. Но я редко носил форму. Специфика службы в особом отделе при Совете Безопасности Миров не предполагала огласки и позирования для прессы. Там же я получил некоторые усовершенствования, замеченные тобой в конструкции импланта. Дополнительные модули, кстати, переходят в особый защищенный режим автоматически, реагируя на эмоциональную окраску моих мыслей. Я понял это, Иван Андреевич. Потому и не стал задираться ответил Тригалин. Он не скрывал, что испытывает облегчение. Действительно, предполагать он мог все, что угодно. Надеюсь, открывшиеся обстоятельства не вызовут между нами трение или натянутости. Нет, не вызовут, ответил Александр. Я еще не забыл, кто разгромил сеть корпоративных школ и освободил сотни потенциальных мнемоников. Если бы не совет безопасности, быть бы мне сейчас по другую сторону баррикад. Хорошо, что ты это понимаешь, Саша, кивнул Кирсанов. Но мы с тобой не завершили начатого разговора, перекинувшись на личности. Как ты относишься к происходящему? Я должен знать твою позицию, чтобы планировать собственные действия. Меня смущает только один факт, Иван Андреевич. Вы, я чувствую, склоняйтесь к конфронтации, но я не уверен, что смогу без эмоций действовать против мнемоников. Они, в отличие от меня, подневольны в своих решениях. То есть являются заложниками обстоятельств и политики, проводимой руководством корпорации «Новый свет». «Понимаю, даже если не возвращаться к вопросам о принадлежности наших противников корпоративным силам, при любом раскладе хочу, чтобы ты знал. Я лично расцениваю происходящее как преступление. Существуют ситуации, способные повлиять не только на конкретные судьбы, но и на ход истории в целом. Перед нами одна из них. Действия, направленные на захват обнаруженных нами артефактов, присвоение технологий, будут иметь тяжелейшие последствия. Тон керсанова стал сухим, Он говорил, резко демонстрируя непреклонность. «Если мы решим отсидеться, оставшись в стороне от событий, случится непоправимое. Отдельно взятая корпорация или просто группа подонков, стремящихся к наживе, получит доступ к информации, которая, как я уже говорил тебе, должна принадлежать либо всем, либо никому». «Я понимаю это», — глухо ответил Тригалин. «Но не знаю, как можно изменить положение». Вы, наверное, плохо себе представляете, какая сила группа мнемоников, действующих сообща. Я не смогу противостоять им и минуты. Но ты знаешь, как они станут действовать, верно? Это не секрет. Часть мнемоников обеспечивает защиту группы от любых сторонних воздействий, в то время как ядро из наиболее опытных специалистов спокойно работает, выполняя текущие задачи. Надеяться на помощь извне бессмысленно. Спутниковая группировка блокирована, северный материк находится под контролем противника, Ни один сигнал не пройдет через информационную блокаду. Даже метеослужбы не будут догадываться, что тут происходят какие-то события. Вот тут ты, Саша, не прав. Имеющийся у меня передатчик гиперсферных частот стоит на контроле. Понимаешь? Сейчас тестовый сигнал от него перестал поступать. В штабе флота осведомлены о нашей миссии, поэтому и выделили тебя мне в помощники. Поднимется тревога, для проверки сюда будут переброшены силы немедленного реагирования. Регалин вопросительно посмотрел на него. «Что будем делать сейчас?» спрашивал его взгляд. «Пока сидим тихо», — пояснил Кирсанов. «Еще как минимум час. Даем противнику проявить себя. Увязнуть в операции. Если за указанное время блокада региона не будет снята силами флота, начнем действовать самостоятельно. Думаю, к этому времени Герда, если второй сигнал действительно принадлежал ее вездеходу, окажется где-то тут, поблизости». Она хорошо знает ледник и будет спускаться к пещерам, где легче укрыться. «Вы считаете, она ни при чем? «Надеюсь на это», — ответил Иван Андреевич. «Встреча покажет. Если с ней действительно окажется кибрайкер, то постарайся удержать себя в руках, хорошо?» «Почему?» «Нам необходим максимум информации». «К тому же, если прослушанный тобой разговор не дезинформация, то Кибрайкер приговорен к смерти, а значит, мы временно можем считать себя союзниками. Чтобы ты знал, Саша, я собираюсь помешать мнемоникам исследовать артефакт. Все происходящее могу оценить одним выражением — преступление против цивилизации, и действовать буду адекватно». «Не выйдет. Невзирая на защиту импланта с мнемониками, вам не совладать». «Посмотрим», — упрямо ответил Кирсанов. Я готов рискнуть ради предотвращения большой беды. Теперь ответь, ты пойдёшь со мной? Да, после некоторого раздумья ответил Тригалин. Но, повторяю, шансов у нас практически нет. У меня другое мнение на этот счёт. Ты в состоянии обеспечить мою защиту? Хотя бы на короткое время. Несколько минут продержусь, точнее, пока сказать не могу. Большего не нужно. Иван Андреевич посмотрел на часы и добавил. У нас есть ещё сорок минут на отдых. Потом наш тоннельный вездеход завершит запрограммированный мной маневр и по наикратчайшему пути выйдет к этой пещере. Вы это предусмотрели? Я не рассчитывал сидеть, сложа руки, — повторил Кирсанов. Недра ледника. Семьсот метров выше уровня пещер. В то же время. Спуск по трещине проходил в напряженном молчании. Герде не хотелось разговаривать, а Герберт не настаивал. Он был занят, обеспечивая им обоим защиту от дистанционного обнаружения. Пока что ему удавалось скрыть сигнатуры скафандров, маскируя их в потоке естественного тепла, поднимающегося по трещине токами нагретого воздуха. Стены отвесной расселины покрывала коварная пленка конденсата, образующаяся от постоянных испарений. Спуск проходил трудно, риск был огромен, но они медленно продвигались к намеченной цели. Огромной естественной пещере, где тепло планетарной коры и близкие залежи железных руд надежно скроют стыды присутствия людей, дав им шанс выбраться живыми из тупиковой на первый взгляд ситуации. «Долго еще?» — спросила Герда, улучив момент, когда короткая остановка позволила использовать направленный лазерный передатчик. «Метров семьсот», — ответил Герберт. «Слушай, хотела тебя спросить, как планировал выбираться из системы, если не секрет?» Какой секрет? Все просто. Существуют службы спасения, альтернативные официальным. То есть, не поняла Герда. Работающие за деньги, пояснил Хайт. Им все равно, кого и откуда вытаскивать. Ясно. Слабая надежда Герды угасла, так же, как и появилась. Сейчас они нам явно не помогут. Тогда другой вопрос. Что мы станем делать, когда спустимся? Сидеть тихо, не привлекая внимания. Сколько? Не знаю, может, дней десять, а может, больше. Почему ты решил, что корпы уйдут отсюда? Перегон не та планета, где корпорация может творить, что ей вздумается. Здесь, как ни крути, зона жизненных интересов конфедерации. Это значит, они получат искомое и уберутся, уничтожив все следы своего пребывания. Нужно лишь набраться терпения, выждать. И что потом? Решим? Я обещаю, что выведу тебя в безопасное место, откуда можно будет связаться со службами спасения. Твой бизнес был застрахован? Да. Ну вот видишь? «Все завершится лучше, чем ты думала. Потом будешь вспоминать эти дни как самое яркое приключение. Восстановишь посадочную площадку...» «А ты...» — перебила его Герда. «Я твой должник. Никуда не денусь, пока не уверен, что с тобой все в порядке. А затем исчезну. Мне ни к чему лишние объяснения ни с властями Эрегона, ни тем более с особым отделом флота Содружества. «Так и собираешься прятаться всю жизнь?» — нахмурилась Герда. «Лучше, чем попасть в криогенную тюрьму или на мнемонический допрос. Извини, но у нас разные взгляды на действительность. Только не напоминай мне о решениях Совета Безопасности Миров, ладно? Я знаю, что ты сейчас подумала. Почему бы мне не сослаться на закон о статусе мнемоников, да? Так вот, в отношении кибрайкеров он не действует. Но ты же находился когда-то под его защитой. И что с того? Я сбежал, Герда. Выбрал свой путь. Думаешь, ты сделал правильный выбор? «Древние говорили, в одну воду нельзя войти дважды. Совершил я ошибку или нет, значение теперь не имеет. Давай поговорим об этом позже, ладно? У нас еще будет уйма свободного времени, надойдем друг другу до смерти». Не дожидаясь ответа, он хотел отключить лазерную связь, чтобы возобновить спуск, но внезапно изменил решение. «Герда», — его голос прозвучал напряженно и хрипло, «у нас проблемы». «Что еще?» — устало спросила она. «Я фиксирую сигнатуры боевых скафандров в километре над нами». «Постой! Что это значит?» Герда резко обернулась. «Группа зачистки», — ответил Хайт, испытывая в данный момент острое желание развернуться и уйти, чтобы не смотреть ей в глаза, ничего не объяснять, а продолжать решать свои проблемы в одиночку. «По нашей душе, Фрайк, их всех раздери!» Герда бессильно прислонилась спиной к стене из льда. Они стояли на узком непрочном козырьке, восходящий по трещине поток воздуха, хоть и считался теплым по меркам эрегона, но обжигал участки кожи лица, неприкрытые дыхательной маской. Но «Ну что ты хочешь от меня?» – неожиданно психанул Герберт. «Здесь обнаружены артефакты, цена которым миллиарды кредитов. Кто станет считаться при этом с твоей или моей жизнью?» «Да никто! Пропади оно все пропадом!» Герберт присел на корточки, зло глядя себе под ноги мы потенциальные трупы». «Почему люди, а не машины?» — глухо спросила Герда. «Кибермеханизмы справились бы с задачей быстрее. Я кибрайкер», — мрачно напомнил ей Герберт. «Для ликвидации, таких как я, существуют специальные подразделения. Кандидатов в них набирают среди людей, никогда не подвергавшихся имплантации. Ликвидаторы или охотники на кибрайкеров не знают пощады. Они работают не только за деньги. Им внушают, что избыточно имплантированные уже не люди, и в их убийстве нет никакого греха. Напротив, это очищает общество». Глаза Герды, слопнувшими от напряжения капиллярами, покрасневшие и печальные, смотрели на Герберта, почему-то пробуждая ощущение неловкости, которое он не испытывал очень давно. «Наш мир глубоко болен», — произнесла она. «Мы все больны. Вот только этого не надо, ладно?» И без проповедей тошно. Он нашел в себе силы, чтобы пристально посмотреть ей в глаза и медленно произнес. «Ты должна будешь защищаться. Так же, как и я. Только вместе мы сможем выжить. Вступать в переговоры бесполезно. Нас приговорили, понимаешь?» Она медленно кивнула. Ничего Герда не понимала, не хотела понимать, но чувствовала. Он не лжет. «Какой план?» «Все просто. Они не знают, что нас двое». Я постоянно поддерживаю защиту, так что район поиска у них тоже приблизительный. Парни физически тренированы, лично оснащены, у них в голове нет ничего, что может препятствовать выполнению задания. Те же самые боевые машины с одной разницей. Они не могут быть остановлены кибрайкером или мнемоником. Такие подразделения появились после успешных операций корпорации InfoSystems на планете Фрисайт. «Ближе к делу», — со странным безразличием в голосе произнесла Герда. Что ты предлагаешь? Убить их? Иного выхода у нас нет. Ты такой же больной, как и они? Герберт несколько секунд молчал, а потом вдруг взорвался. Нет, это ты больная, причем на всю голову. Я говорю тебе, нас идут убивать. Какие тут могут быть сомнения относительно ответных действий? Никогда не брала в руки оружие. Но разве это причина для того, чтобы подохнуть? Не ори на меня, осадила его Герда. Хайт зло посмотрел на свою спасительницу. Может, для него действительно было бы лучше погибнуть там, в обломках автономного модуля. Рухнуть вместе с ним в проталину так, чтобы плоть смешалась с металлом, и все бы закончилось раз и навсегда. Нет, обманывать себя он не мог. Я хочу жить. Хочу. Говоришь, наш мир болен? Его голос звучал глухо. Ты права. Только ты не знаешь, насколько он болен на самом деле. Гердова просительно посмотрела на него. Хайт на минуту прикрыл глаза. Он словно отключился от этой реальности, мысленно уносясь вверх. Его сознание взорвалось, будто тугой шар, не проходящей боли, багряный, напитанный эмоциями. Но по мере расширения сферической волны мыслей холодели, рассудок начинал брать вверх над эмоциональными порывами, породившими всплеск активности имплантов. Он отдавал больше сил, чем мог позволить себе в рамках разумного. Но зато сейчас он отчетливо увидел все. Каждую сигнатуру в радиусе нескольких десятков километров. Герда почувствовала неладное. Ее сознание вдруг поплыло, в рассудок словно впивались раскаленные иглы. Не мысли, но мысленные образы, все вперемешку. Она видела странную и, нужно сказать, страшную, непонятную, почти неприемлемую для рассудка картину. Взгляд изнутри на ледник, когда ощущается каждая трещина, любое самое незначительное колебание температуры. Она зримо наблюдала энергии, причем не только природного характера, но и те, что появились в результате действий людей. Но больнее, неприятнее и непонятнее всего стали образы, которых она никогда не знала. Они вторгались в рассудок, и ничего нельзя было противопоставить их бешеному яростному напору. Она видела, как от поверхности ледника по трещинам спускаются люди. Группа из четырех человек, которые двигались по разломам во льдах от места крушения аварийного модуля к той точке, где сейчас находились они, Герда и Герберт. Несмотря на охватившую ее отрыбь, Герда попыталась всмотреться в серые, ничем не отличающиеся друг от друга фигуры, похожие в этом непонятном видении на призраков. И вдруг ее окатила волна леденящей, явственной доломоты в зубах ненависти, но не горячей, а холодной, расчетливой, презрительной. Это шли охотники, которые гнали какую-то чудовищную тварь и знали, что той не укрыться от них. Тварью на уничтожение, которым выдан открытый лист, был Герберт Хайт. Ну и заодно по умолчанию любой, кто окажется рядом с кибракером Проехали. На этом нельзя сосредотачиваться, иначе будет уничтожена воля, сломлено все, что только можно сломать или раздавить в душе человека. Их леденящая душу какая-то псевдосправедливая ненависть, словно раскаленная спица, пронзила разум, оставила пылающий шрам. Они как будто пришли к Герде из иной реальности, не имеющей ничего общего с ее прошлым, понятным, разложенным по полочкам мире. Но подсознательно она уже поняла. Тот мир рухнул, растаял вместе с фрагментами ледника, сгорел в чадящих кострах разлившейся нефти, А что приходило ему на смену? Какая еще, правда, настойчиво и больно стучалась в сознание, требуя для себя законного места? Кто предлагал ей новую реальность, не имеющую ничего общего с прошлой жизнью? Ты, Герберт. Вместо ответа она увидела странное помещение. Тускло-желтый грязный свет неравномерно освещал отрезок коридора орбитальной станции. Она увидела руки, тонкие, худые руки ребенка, бледные, с голубоватыми прожилками вен пальцы, с обкусанными ногтями, испачканные в чем-то черном наподобии сажи. Все чувства Герды вдруг померкли. Вместо привычного мировоззрения возник тугой комочек детских нервов, где пульсировали два, нет, три чувства. Страх, голод и отчаяние. Отчаяние, в котором концентрировалось множество оттенков других, обычно существующих по отдельности ощущений, Но в данном случае они сливались в одно глобальное сознание враждебности, несправедливости окружающего мира и отчаяния уже не выглядело отчаянием, а становилось безысходностью маленького существа, застывшего в своем развитии где-то на грани между голодным зверьком и осознающим дикую несправедливость окружающего мира ребенком. Все спрессовывалось в ничтожные отрезки времени, будто в сознании прокручивали фильм режиссера-сюрреалиста, выражающего свои мысли в ярких, но обрывочных образах. Ребенок, пытающийся проникнуть в какой-то отсек. Наверное, банальная история на орбитальных заводах, станциях таких промышленных гигантов сектора окраины, как Спейсстоун. Герда ужаснулась. Она слышала, как приближаются шаги, грохот подошв со специальными вставками выдавал людей службы безопасности. Только они носили подобную обувь, позволяющую передвигаться по любым поверхностям, ходить по стенам, даже по толку, не рискуя при этом сорваться. Им ни была невесомость, царящая в некоторых сегментах исполинской орбитальной конструкции. Они вылавливали беспризорников и уничтожали мутантов, находивших прибежище во временно законсервированных отсеках. Герберт, а маленьким мальчиком несомненно являлся он, пытался взломать прочную решетку воздуховода, Его сердечко было готово выпрыгнуть из груди от страха, но он лишь содрал в кровь костяшки пальцев, не добившись результата. Затем сзади раздались те самые тяжелые шаги, и все поглотила тьма. Больше в его жизни уже не было голода, но страх перед ним остался навсегда. Новый мир пришел тошнотворными ощущениями, словно посадили на карусель и раскручивает ее все быстрее и быстрее, не заботясь, насколько плохо приходится испытуемым. Мир кружился, сливался в полосы, потом исчезли и они. Осталась серая хмарь, окружившая сознание плотной стеной, а в ней постепенно, медленно, начали проступать пылающие контуры чего-то пугающего, потоки зримых энергий, и голос, возникающий из ниоткуда, спокойно поучал. «Не пугайся, Герберт, это сигнатуры, ты должен научиться запоминать их». Свой новый мир мальчик не любил, но и не отторгал. Его разум сдался непреодолимому напору обстоятельств. Он сжался в комок, позволив себе стать куском пластичной массы, из которой взрослые наставники лепили что-то непонятное, но, несомненно, нужное им. «Ты будешь повелевать виртуальным пространством», — говорили ему, и Герберт соглашался. Он действительно научился повелевать виртуальностью. Кибернетические системы, информационные потоки – все было понятно для худого подростка с взрослыми не по годам глазами. Потом исчезло и это. Пришли новые люди, вроде бы внимательные и ласковые, не пытавшиеся подчинить, склонные убеждать. Они говорили «Герберт, забудь все, чему учили тебя». То были злые люди, они насильно тебя имплантировали и хотели использовать в своих целях. Мы наказали их, и теперь ты свободен свободен он был уже достаточно взрослым битым покалеченным изнутри, чтобы больше не верить словам, а доверять только своим ощущениям. Он хотел остаться прежним, но не желал покидать виртуальность, которой умел манипулировать как хотел на его вытаскивали оттуда лечили от образа жизни и могло ли выйти из такой реабилитации что- то путевое? даже герда онемевшая сжавшаяся в комок от проносящихся через ее разум мысленных образов ответила на заданный вопрос нет Картины прошлого потускнели, истончились, снова приходила реальность Иригона, Но теперь она видела другую группу людей. Это были мнимоники. Их окружала плотная дымчатая аура, сквозь которую едва просматривались фигуры, но все же их было видно, и она проследила за направлением движения группы, перемещавшейся в сторону огромного, непонятного сооружения, явно не принадлежавшего людям. И как до страшного калейдоскопа образов, мыслей и чувств – Она поняла, что наблюдает еще за двумя людьми, в которых узнала Кирсанова и Трегалина. Они продвигались по уже проложенному основанию ледника тоннеля, и их мысли были понятны, слышимы. Они возвращались в район уничтоженных нефтедобывающих комплексов, чтобы выяснить ее судьбу. Калейдоскоп мысленных образов не показывал ей, что произошло с Гербертом непосредственно перед падением аварийного модуля, но она необъяснимым для себя образом знала это. Открыв глаза, Герда не смогла сдержать навернувшихся слез. Герберт сидел напротив, бледный, напряженный, готовый ко всему, привычно ощерившийся. «Ты предал их», — прошептала Герда. «Какое ты имел право? Разве это открытие принадлежало тебе? Зачем ты это сделал? Ради денег?» Он молчал, ни слова, ни мысли в ответ. «Понимай, как хочешь. Суди. Я открыл тебе столько правды о себе, сколько мог». Его импланты не излучали ничего. Он смертельно устал. Он уже давно ненавидел сам себя, но жить по-другому не умел, да и не хотел. Сейчас его пришли уничтожить. Что ж, он был готов защищаться. Герда поняла, сколько не упрекай, Герберт останется таким, каков он есть. И сделанного им уже не исправишь. То есть не вернешь прошлого, не открутишь время назад. А можно ли исправить данность? Наверное. Но только в том случае, если сумеем выжить. Герда с трудом раздепила пересохшие губы. «Послушай, Герберт, я кое-что придумала. Ты сказал, что они не имплантированы?» «Верно», — хмуро-безразлично ответил Хайт. Он выдохся на мысленной передаче. Прямой нейросенсорный контакт между двумя рассудками еще раз надломил его психику. «Наш тоннельный переход в полутора километрах отсюда». Голос Герды немного окреп, хотя все еще дрожал от перенесенного напряжения. «Ты сможешь реактивировать его системы? Убить их при помощи лазеров? Не успеем». «Никого не нужно убивать», — горячо продолжила Герда. «У них нет имплантов, только сканеры. Они ищут нас, но если засекут сигнатуру вездехода, как ты думаешь, пойдут за ним? Бросятся в погоню?» Хайт слабо усмехнулся. Мысль была, что надо, вот только ему в голову она почему-то не пришла. «Бросятся, если сигнатуру прикрыть слабенькой защитой, как будто я там на борту. Попробуем». «Хотя это только отсрочка. Рано или поздно нас найдут». «В пещерах не найдут», — заверила его Герда. Ей показалось, она нашла единственно возможный выход из ситуации. «Ну же, Герберт, давай! Пока нас действительно не засекли». «Не мешай, я уже действую», — ответил Хайт. «Лучше приготовься к спуску. Попробуем максимально использовать полученную фору».